Подобного же рода мифы сообщают, — говорит он, — также и Пиндар и другие божественные мужи. Согласно этим сказаниям, душа человека бессмертна. Это она лишь перестает теперь существовать, что мы называем смертью, снова возвращается к существованию, но отнюдь не погибает. Если же душа бессмертна, и часто снова появляется переселение душ, и есть то, что находится как здесь, так и в гадесе, в бессознательном. И все видела, то нет больше места учению. Душа лишь вспоминает то, что она некогда уже созерцала. Этот намек на египетские воззрения, который ведь в сущности отсылает к некоторому чувственному представлению, подхватывается историками философии, и они говорят «Платон утверждал, что...» и так далее. Но Платон ничего такого не утверждал. Это вовсе не философское утверждение, и сверх того это также и не его утверждение это также мало его утверждения как и то что мы услышим далее о Боге б в других диалогах указанный миф получил дальнейшее и более блестящее развитие этот миф правда приводит нас к вспоминанию в обычном смысле «К представлению, что дух человека видел в минувшие времена то, что развертывается для его сознания как истинное в себе и для себя сущее». При этом, однако, Платон старается показать этим своим утверждением о вспоминании главным образом то, что душа, мышление, дух в себе и для себя свободен. И это утверждение у древних, в особенности в представлении Платона, находится в непосредственной связи с тем, что мы называем бессмертием души. 2а. В Федре Платон говорит об этом для того, чтобы показать, что Эрос есть божественное безумие и нам дан для величайшего нашего блаженства. Это энтузиазм, который изображается здесь мощным, устремленным, со всепреодолевающей силой к идее, но это не энтузиазм, имеющий своим источником сердце и чувства, не созерцание, а сознание и знание идеального. Платон говорит, что он должен разъяснить природу божественной и человеческой души для того, чтобы показать нам эрос». Во-первых, душа бессмертна, ибо то, что движется само собой, бессмертно и неприходяще, а то, что получает свое движение от другого, приходящее. То, что движется само собой, есть первоначало, Ибо оно ведь имеет свое происхождение и начало в самом себе и не получает его от другого. И также мало оно может перестать двигаться, ибо лишь то прекращается, что получило свое движение от другого. Платон таким образом развивает сначала простое понятие души, как того, что само себя движет. Она, постольку, есть момент духа, но подлинная жизнь духа, взятого сам по себе, есть сознание абсолютности и свободы самого «я». Когда мы говорим о бессмертии души, мы часто и обычно представляем себе, что душа есть нечто вроде физической вещи, обладающие всякого рода свойствами. И между тем, как последние могут изменяться, душа, как независимая от них, не подвержена изменению. В число этих свойств, которые, следовательно, в свою очередь, также независимы от души, входит также и мышление. И мышление, понимается здесь, как некая вещь, как будто она может прийти, прекратить свое существование. Относительно этого вопроса представление стремится установить, что душа, как неприходящая вещь, может существовать также и тогда, когда она не обладает фантазией, мышлением и так далее». У Платона же, напротив, бессмертие души находится в непосредственной связи с тем обстоятельством, что сама душа есть то, что мыслит, так что мышление – не свойство души, а ее субстанция. Это то же самое, как относительно тела – тяжесть, также есть не свойство тела, а ее субстанция. Подобно тому, как тело больше уже не существует, если отнимают у него тяжесть, так и душа перестает существовать, если мы отнимаем у нее мышление. Мышление есть деятельность всеобщего – которая, однако, не есть абстракция, а есть рефлектирование себя в самом себе, полагание себя равным себе, то есть то, что происходит в каждом представлении. Так как мышление, таким образом, есть то неприходящее, которое во всех изменениях остается у самого себя, то сама душа, Есть такое самосохранение в другом. Действительно, в созерцании, например, она имеет дело с другим, с внешним материалом, и все же вместе с тем остается у себя. Таким образом, бессмертие интересует Платона не с той стороны, с которой оно интересует нас в религиозных воззрениях. Так как у него оно скорее находится в связи с природой мышления, с этой его внутренней свободой, то оно у него находится в связи с тем, что составляет основу превосходной характерной черты платоновской философии с тем сверхчувственным базисом, который он заложил. Для Платона поэтому бессмертие души и имеет очень важное значение. Выяснение идеи души, продолжает он далее, требует длительного и божественного исследования. Сказать об этом метафорически легче и доступно человеческим силам. Затем следует аллегория, которую, однако, он развивает несколько беспорядочно и непоследовательно. Он говорит «Душа подобна соединенной силе колесницы и возничего. Этот образ ничего не говорит нам. Кони – влечения богов. «И возничие сами хороши, и происходят от хороших». «У нас, правда, возничий также держит вожжи в руках, но у нас один лишь конь хороший, и происходит от таковых же. Другой же противоположен этому, и происходит от противоположного». Благодаря этому управлять нам ими тяжело и затруднительно. Теперь нужно попытаться выяснить, как они получают название смертных и бессмертных живых существ. Всякая душа печется о неодушевленном и обходит все небо, переходя из одной идеи в другую. Если она совершенная и окрыленная, она парит высоко, обладает возвышенными мыслями и управляет всем миром. Но та душа, крылья которой опускаются, носится туда и сюда, пока не натолкнется на что-нибудь твердое. Таким образом, она принимает земное тело, которая само собою приводится в движение благодаря силе этой души.